Издательство «Миф», Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Ольга Апреликова, Валерий Чичканов Лидерство в карьере и личной жизни Как преуспеть в новой реальности Читают Владимир Солдатов и Любовь Конева Введение Я хочу рассказать историю, которая во многом перевернула мою жизнь. В середине 2021 года мне позвонил Валерий Петрович Чичканов, советник президента РАН, заслуженный государственный деятель. Совершенно неожиданно для меня он предложил вместе написать книгу о лидерстве. Валерий Петрович исследует эту тему долгие годы. На протяжении своей профессиональной деятельности он встречался со многими лидерами — например, с Маргарет Тэтчер. Сначала я удивилась, ведь я не считала себя экспертом в этой области, хотя сама уже достигла такого состояния, стала лидером в своей сфере, да и в личной жизни тоже. Однако спустя некоторое время я поняла, что тема мне очень близка. Оказывается, лидерство уже давно со мной, и мне есть что сказать другим людям. Я серийный предприниматель в области превентивного здравоохранения. Лидер. И меня окружают такие же люди, как я сама. Давно замечаю, что потенциал лидерства есть у многих, но по тем или иным причинам людям сложно реализовать его. Яркий пример — студенты одного из моих проектов — Университета образовательной медицины, в котором мы готовим специалистов новых профессий в медицинской и околомедицинской нише. В основном это люди среднего возраста, которые имеют образование, профессию, семью, детей. В процессе обучения они ищут новые смыслы в жизни, спрашивая себя, тем ли делом я занимаюсь, хочу ли я этого, стремлюсь ли я к чему-то другому, хочу ли я помогать людям. И выясняется, что полученного ими специализированного образования и обретенных новых смыслов недостаточно для начала новой деятельности. Им не хватает предпринимательского мышления, умения организовывать свою деятельность, упаковывать продукт, презентовать себя. А позже пришло осознание, что проблема гораздо шире и глобальнее. Оказалось, главная сложность в том, что большинство этих людей не верят в себя. Они не знают, кем являются, не понимают, как совмещать работу и личную жизнь, как пробиться в новом мире. Это был как раз период новой волны пандемии, когда привычный уклад жизни перевернулся. А ведь первое, с чего необходимо начинать, вне зависимости от того, в каком мире мы живем, с уверенности в себе, с разрешения себе подумать о невозможном, невозможном на первый взгляд, позволить себе поверить в себя, например, в то, что сможешь запустить какой-то проект, коммерческий, социальный или жизненный, непринципиально. Ведь для успеха любого дела требуются одни и те же навыки. И неважно. Воспитание ли это детей или бизнес с миллиардным оборотом? Именно в этот момент усилилась тема женского лидерства и на уровне компаний, и на уровне государств. В обществе выросло гендерное равноправие, появлялось все больше женщин-руководителей. Например, к 2020 году впервые с момента появления индекса FTSE 350 в мире не осталось ни одной компании, с исключительно мужским советом директоров. А согласно индексу женского предпринимательства Mastercard, 31,9% владельцев бизнеса в России на данный момент ⁇ женщины. Так я поняла, что мне есть о чем рассказать, и что нам с Валерием Петровичем по пути. Мы стали работать над книгой. А потом случился февраль 2022 года. И стало понятно, что турбулентность мира, которая началась с пандемией, не закончится с ее окончанием, а лишь усилится. А пандемия была всего лишь легкой разминкой. Более того, очень быстро стало ясно, что мы оказались внутри самого сильного и самого долгого кризиса в истории современной России, в условиях идеального шторма. У меня, как и у большинства людей, случился сильный шок. Стресс. Я не понимала, что делать дальше. Но главное — потерялся смысл привычной жизни и моего дела, которое всегда было важным для меня. Как жить дальше? Одно я поняла сразу. Прежний мир никогда не вернется. Вот он, новый мир в полном его проявлении, и мы находимся прямо в его сердцевине. Приняв это в полной мере и осознав, Я поняла, как теперь действовать. Это не значит, что стало легче. Нет. Впереди еще множество трудностей. Но отпустив старый мир и пересобрав себя во время самого большого кризиса в моей жизни, я обрела новые смыслы. И вместе с ними у меня появились новые силы. И знаете, я смогла довольно быстро оттолкнуться от эмоционального дна и не просто всплыть на поверхность а разглядеть колоссальные возможности для себя и общества, которых раньше не видела. Это случилось в том числе благодаря методам и инструментам, которые описаны в данной книге. Я давно их применяю и понимаю их пользу, но только сейчас в полной мере осознала ценность этого инструментария. И это значит, что книга, которую мы начали писать еще до нынешнего кризиса, была не случайной. Сейчас она очень нужна обществу, потому что эта ситуация коснулась всех в нашей стране. И только от нас самих, от нашего выбора и наших действий, зависит, выйдем мы из этого кризиса раздавленными или, наоборот, лучшей версией себя, обновленными, более сильными, живущими на качественно новом уровне. Наша книга — эффективный инструмент по переформатированию себя в условиях бесконечно турбулентного мира. Это инструкция, как найти новые смыслы, новые ценности и настоящее счастье, как бы претенциозно и даже парадоксально это не звучало. Я знаю, о чем говорю. Я этот путь уже прошла. Перед вами плод наших с Валерием Петровичем совместных усилий. Эта книга очень серьезная, энергетическая вещь. В нее вложены его огромный опыт, жизненная энергия и мудрость. В нее вложены мои способности к риску и бесстрашие, когда на вопрос «А можно?» не боишься ответить самому себе «Можно». Можно, несмотря на множество барьеров и преград, несмотря на условия, в которых ты родился и вырос, несмотря на трагедии, происходящие в твоей жизни и в мире. Можно позволить себе идти вперед и не останавливаться, несмотря ни на что, не ждать лучшего времени для личных перемен, а идти дальше прямо сейчас. Эта книга для тех, кто переживает кризис, кто находится в поиске новой самоидентификации, нового самоосознания, кто стоит на границе двух миров. Старой жизни больше нет, а новая только создается. Она для тех, кто не просто хочет пересобрать себя в контексте нового времени и нового мира, а стремиться развивать свою судьбу по максимально персонализированному сценарию. Ведь у каждого из нас свое представление о счастье и смысле жизни. Работа над этой книгой и описанные в ней инструменты очень помогли мне. Надеюсь, точно так же они помогут и вам. Моментально стать успешным и счастливым невозможно даже в стабильном мире. Это длинный путь. Чтобы успешно пройти эту дистанцию, разбейте ее на этапы. И первый шаг — самоидентификация. Позвольте себе мечтать. Заниматься не тем, чем надо, а тем, что нравится. Найдите собственный смысл жизни и поймите, в чем именно состоит ваша самореализация. Осознание этих вещей — отправная точка пути. С этого все начинается. Тем, кто ищет новые смыслы, новые способы самореализации и новый контекст своей жизни, нужны поддержка, инструменты и уверенность в себе. Вы должны разрешить себе думать, что все, чего вам хочется, возможно. Именно об этом первая часть нашей книги. Следующий шаг — приобретение необходимых навыков и компетенций. На этом этапе важно понять, что есть лидерство в новом мире. Чтобы построить в нем карьеру и достичь успеха, необходимы стратегия лидерства, развитые лидерские навыки. К лидерству нужно стремиться, даже если вы занимаетесь не очень большим, по вашим оценкам, делом. Представьте, что вы решили организовать небольшое офлайн мероприятие или тренинг в соцсетях. Вам в любом случае придется собирать команду, пусть и небольшую, то есть стать лидером. Для этого необходимо сформировать соответствующие навыки и, главное, внедрить их в жизнь. Лидерские навыки — это не то, с чем человек рождается. Это не качество характера, которыми вы обладаете по умолчанию. Это определенный набор компетенций. Их можно сформировать, освоить и использовать в жизни и карьере. Набор таких навыков постоянно меняется. Необходимые в наше время лидерские компетенции отличаются от тех, что были актуальны 10 лет назад. Например, сейчас особенно высоко ценится высокий уровень эмоционального интеллекта и умение выстраивать отношения с людьми. На этот счет мне очень близка философия одного из героев нашей книги, Сергея Иванова. В частности, понятие солидерства, лидерства», которое, на мой взгляд, является частью эмоционального интеллекта лидера. Солидерство — это сочувствие, сопереживание, соучастие и сострадание. Поэтому во второй части книги мы составим перечень самых важных для эффективной и счастливой жизни лидерских качеств, навыков и стратегий и рассмотрим их характеристики. Финальная часть книги посвящена достижению баланса и мифам, которые сложились вокруг него. Ведь баланс для каждого индивидуален мы поговорим о физическом и ментальном здоровье лидера, о том, как сохранять свою целостность, как не превратить свою жизнь в одну сплошную карьеру, как совместить самореализацию с личными сферами, с семьей и рождением детей, и в результате стать счастливым человеком. Опираясь на научную базу, исследования социологов, психологов, нейробиологов и ученых других специальностей, мы сделали книгу максимально практичной. Мы приводим научные данные, которые актуальны не только для нашей страны, но и для всего мира. В каждой главе мы описываем инструменты, которые позволят вам внедрить наши рекомендации в жизнь. Часть из этих инструментов основана на нашем личном опыте. Остальные принадлежат нашему экспертному совету, специалистам в области лидерства. Каждый из них представляет свое направление. Психологию, коучинг, управление персоналом. И особенно важно, мы иллюстрируем наши тезисы историями лидеров. Эти люди — пример того, что можно быть одновременно и счастливым, и успешным, благополучно переживая кризисы и выходя из них обновленными. Наши герои развеивают мифы, рассказывают, как победить типичные страхи и делятся советами. Лидеры, представленные в нашей книге, разные, как и их стратегии успеха. Мы думаем, что в их историях каждый слушатель найдет что-то полезное для себя, что позволит ему создать дальнейшую стратегию успешной и счастливой жизни. Это книга исследования о лидерстве в новых условиях. Книга о возможностях, существующих в сложном мире, и о том, как ими воспользоваться. Книга «Инструмент» с сильным практическим блоком и вдохновляющим мотивационным посылом. Желаю приятного и полезного прослушивания, а также успешного внедрения новых идей, навыков и компетенций в вашу собственную жизнь. Ольга Апреликова. Благодарности. Мы благодарим за полезные и ценные рекомендации наших экспертов. Ольгу Литвинову. HR-директора с многолетним опытом управления персоналом в российских и международных компаниях. Андрея Шаронова, экс-ректора и президента Московской школы управления Сколкова, постоянно взаимодействующего с ведущими лидерами России. Алину Тимошкину, одного из самых заслуженных в России психологов. Анну Лебедеву, руководителя крупнейшей школы коучинга в России и СНГ. Марину Алекс. Эджайл Коуча, работающую с лидерами и топ-менеджерами компаний разных стран. Мы благодарим за искренние и очень вдохновляющие истории наших замечательных героев. Марину Жигалову, инвестора, предпринимателя, управляющего акционера Independent Media, одного из крупнейших медиа медиахолдингов страны. Татьяну Митрову, профессора и исследователя разных университетов мира и члена Совета директоров компании «Шлюмбергер». Екатерину Рыбакову, президента и сооснователя «Рыбаков фонда». Сергея Иванова, исполнительного директора и члена Совета директоров ГК Дмитрия Фололеева, известного медиа-менеджера и основателя стартапов, Ольгу Флёр, общественного деятеля и филантропа, основательницу благотворительного проекта МИДФО ЧЕРИТИ, МФС Любовь Маляревскую, генерального директора русской медиагруппы Михаила Макарова, директора Офиса международных связей Агентства стратегических инициатив Дмитрия Занина, заслуженного педагога и психолога России, стран СНГ и Испании О каждом из наших экспертов и героев можно написать отдельную книгу